Амшель – цветовод. Все четверо братьев, о которых шел рассказ выше, были во многом похожи. Их отличали энергия, напор, стремительность и потрясающая восприимчивость. И такими они оставались до самой смерти. Молодость покидала их с последним вздохом. Амшель был слеплен из другого теста. Он отличался от них даже внешне. Он был невысок и худощав, никакого ротшельского брюшка. Его образ прочно связан с патриархальными традициями, с атмосферой сумрачного обиталища первосвященника. После смерти старого Майера Амшель, как старший сын, наследовал банк во Франкфурте, положение главы семьи и забавные привычки своего отца. В отличие от братьев, он не покидал родного города, хотя все столицы Европы были теперь открыты для него». Его не смогли сдвинуть с места печально известные крики «Хэп! Хэп!», сопровождавшие проносившиеся по улицам Франкфурта погромы. Одним мановением руки Амшель мог возвести для себя дворец в любом гостеприимном уголке Европы. Но он так никогда этого и не сделал. Он оставался во Франкфурте и терпеливо и смиренно собирал камни, залетавшие в его окна. Однажды под окнами его нового большого дома, расположенного уже вдали от Еврейской улицы, Собралась разгневанная, антисемистически настроенная толпа. Амшель вышел на балкон. «Друзья!» — сказал он, обращаясь к стоящим внизу людям. «Вы хотите денег от богатого еврея. Вас, немцев, сорок миллионов. У меня примерно столько же флоринов. Для начала я дам по флорину каждому из вас». Люди подставляли ладони, ловили монеты и уходили. Можно сказать, что всю оставшуюся жизнь Амшель провел, уговаривая и успокаивая враждебную толпу. Он стал главным защитником немецких евреев. Это он финансировал большинство благотворительных мероприятий. Это он добился снятия цепей с еврейской улицы. Это он после долгой борьбы добился того, чтобы евреи стали полноправными гражданами Франкфурта. Амшель был старшим среди братьев, и на его плечи легли заботы, связанные с получением назначений и знаков отличия для его братьев. Именно он от имени Большой Пятерки выражал соболезнования и поздравлял коронованных особ. Было нечто поэтичное в том, что старший из братьев, принявший бразды правления от старика Майера, был самым правоверным среди них. В его венах текла кровь средневековых евреев, обитавших в гетто. Он не стал приспосабливать свое имя к европейским стандартам, и так и остался Амшелем, тогда как Джекоб стал Джеймсом, а Кальман – Карлом. В распоряжении Амшля была целая армия образованных служащих, в чьи задачи входило написание писем но он требовал от них сохранения привычных ему грамматических ошибок, пришедших из идиш и архаического написания цифр. Когда Амшель писал главному комиссару-интенданту Англии, то обращался к нему «высокочтимый господин Комишар», чем вызывал улыбку и у своих братьев, и у самого Комишара. И в этом был весь Амшель – куртуазный, ироничный и самодостаточный. Позднее, когда уровень общения Ротшильдов достиг королевских и императорских высот – Ему пришлось изменить своим привычкам и позволить орфографии, грамматике, каллиграфии торжествовать в его переписке. Но тем не менее. Письмо канцлеру Метерниху, где он выражал свою радость по поводу выздоровления императора Франца, амши закончил словами. «И да буду я вечно счастлив тем, что могу почтительнейше считать себя вашим скромнейшим и покорнейшим слугой». Фраза, достойная старого Майера. Амшель продолжил еще одну традицию отца. Он поддерживал самые тесные связи с Гессенским домом. Если раньше Майер Амшль управлял финансами принца Уильяма, то теперь его сын, Амшель Майер, финансировал сына принца Уильяма. Амшель любил пройтись по улицам Франкфурта в своем любимом сюртуке, сшитом по образцу и подобию тех, что носили в гетто. Иногда он забредал в замок принца к завтраку или к обеду, Его светлости всегда было на готове кошерные блюда для его друга-банкира. «Они обедают совсем по-семейному, со своими деловыми партнерами», – писал удивленный хроникер. Другие немецкие принцы обращались к нему за помощью или, грубо говоря, шли к банкиру с протянутой рукой. Амшель финансировал собрание Германской конфедерации во Франкфурте и таким образом, по словам первого министра финансов конфедерации, оплатил ее появление на свет. Этот гигант среди германских банкиров держал руку на пульсе каждой инвестиционной сделки к востоку от Рейна и к северу от Дуная. Сотни германских фабрик, заводов, железнодорожных линий и шоссейных дорог обязаны своим появлением тщательным подсчетом в бухгалтерских книгах Амшеля Майера в его штаб-квартире на Франкфуртской улице Фаргассе. Амшель жил, как ему и следовало, то есть по-княжески. Он был удостоен несчетным количеством самых разнообразных почетных титулов и званий. Он был кавалером множества орденов, но носил только один — ленточку ордена Гессенского двора, и предпочитал, чтобы к нему обращались просто господин барон. Все почетные иностранные гости Франкфурта, включая аккредитованных там дипломатов, относились к Амшелю с огромным почтением, они посещали его званные обеды. В свою очередь, все знатные и влиятельные особы считали за честь, если он принимал их приглашения на приемы и банкеты. Но Омшель не притрагивался к некошерной еде и не любил светской суеты. «Странный человек этот Ротшильд, писал о нем один из его знакомых. «Типично восточные черты лица, манеры и привычки, соответствующие староеврейской традиции. Шляпа всегда сдвинута на затылок, сюртук небрежно накинут на плечи. Он сидит на возвышении, как дервиш среди снующих у его ног клерков и секретарей. Его агенты низко склоняются перед ним. Но никому из них не позволено беседовать с хозяином о делах приватно. Все обсуждается гласно и открыто, как в старину при рейнских дворах. Рабочий день Амшля длился намного дольше, чем у его служащих, а отдыхал он гораздо меньше. Если он выбирался в театр, его почти всегда находил там курьер, прибывший во Франкфурт со срочным сообщением. Его могли разбудить среди ночи, потому что требовалось срочно ответить на депешу из Парижа, Лондона, Вены или Неаполя. Около его кровати стоял специальный столик, на котором он писал письма. Он был гением бизнеса, и поэтому ему не стоило труда мгновенно оценивать любое деловое предложение, устное или письменное. В нескольких сжатых фразах он выражал свое мнение, которое потом уже никогда не менял, и ничто не могло заставить его изменить уже принятое решение. В отличие от братьев, он воспринимал свое богатство и могущество как бремя, которое нес с причудливым печальным аскетизмом. Вот что писал один из его современников: Никогда не видел человека, настолько погруженного в печаль, как барон Ротшильд во время молитвы в синагоге в день искупления. Он бил себя в грудь и молил милости Господа. Часто во время страстной молитвы силы покидали его, и тогда на помощь приходили благоухающие растения из его садов, которые подносили ему к лицу. Он вдыхал целительный запах и снова погружался в нескончаемый молитвенный транс. В прежние годы он причинял себе боль и молил Господа нашего даровать ему ребенка, но мольбы его не были услышаны. Бездетность. Вот камень преткновения — Вот болевая точка, вот незаживающая рана. Амшель отяготил его бездетный, лишенный любви брак. Главное из пяти ветвей могучего древа Ротшильдов франкфуртская ветвь не имела прямого продолжения. Амшель хотел сына, он молился много и плодотворно трудился. Он ограничивал себя в удовольствиях и занимался благотворительностью. Ежегодно он тратил на благотворительные нужды свыше 20 тысяч гульденов, что в девять раз превышало годовой доход очень состоятельной семьи Гетта. Еврейский госпиталь во Франкфурте существовал за счет Амшеля. Он же обеспечивал насущные потребности большинства бедных семейств в гетто. Кроме этого, он ежегодно раздавал значительные суммы в виде милостыни, когда пешком или в коляске направлялся в свой офис. Просители не оставляли Амшля даже во время отдыха, Один из его гостей рассказывал, что во время обеда на стол перед Амшелем упало письмо, брошенное в окно. Просьба о помощи. Реакция Амшеля была чисто автоматической. Он завернул золотую монету в полученный листок, бросил ее обратно в окно и приказал Лакею узнать, достигла ли посылка адресата. Но никакие добрые дела не могли растопить Лона и его супруги. Детей не было. Чего только не пробовал Амшель, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Сначала он решил изучить иностранные языки, на которых так бегло говорили его младшие братья. Эта попытка не увенчалась успехом, в его мозгу задерживались только цифры и молитвы. Затем он стал учиться верховой езде. Горожане прятали улыбки, когда встречали на улицах города Амшаля, неуклюже сидящего в седле. Это занятие он также забросил. Оставалась синагога и сады. Его сады, изобилующие редчайшими деревьями и цветами, среди которых прогуливались олени и прочая живность. Здесь, по крайней мере, он мог взращивать молодую поросль. Здесь, в своих садах, он принимал молодого прусского дипломата, ставшего впоследствии железным канцлером Германии Отта фон Бисмарка. В 1851 году Бисмарк был назначен представителем Пруссии на встрече конфедерации во Франкфурте. Острый взгляд Амшля немедленно отличил этого новичка в толпе дипломатов и чиновников. Молодой человек был в том возрасте, в котором мог быть и его неродившийся сын. Вскоре Бисмарк получил от Амшля приглашение посетить его дом. Однако часы приема у франкфуртского Ротшильда были расписаны на много дней вперед, поэтому визит должен был состояться во прошествии длительного времени. В ответ Бисмарк написал, что с радостью примет приглашение и непременно предстанет перед господином бароном, если доживет до назначенного для приема часа. Реакция знаменитого еврея приятно поразила молодого Бисмарка, о чем свидетельствует его письме жене. Мой ответ поразил барона Ротшильда. Он спрашивал всех и каждого, почему он может не дожить, почему он может умереть, он молодой и сильный. Мне понравился барон, потому что, будучи старым торговцем-евреем, Он и не претендует быть ничем другим. Он крайне ортодоксален и на своих званых обедах никогда не прикасается к некошерным блюдам. «Возьми хлеб для оленя», — сказал он своему слуге, когда повел меня смотреть его сад, где содержится ручной олень. «Это рождение», — сказал он мне, стоило мне двух тысяч гульденов». «Вы можете послушать его за одну тысячу, а если хотите его сейчас, слуга принесет и вам его домой». «Бог знает, как вы мне нравитесь, вы хороший молодой человек». Он такой маленький, худенький человек, бедняга, бездетен и одинок в своем дворце. Бисмарк был горд знакомством, и странности чудака-еврей казались ему смешными. В то же письмо он вложил два засушенных листочка из сада барона и просил жену бережно их хранить. Была и другая молодежь, которой Амшель оказывал даже большее внимание. Он строго, но любовно следил за детьми и внуками своих братьев. Молодые Ротшильды интересовали его в первую очередь с династических позиций. Он придавал огромное значение заключавшимся бракам. Он надзирал за выполнением принятой еще майером Амшлем традиции. Мальчики должны выбирать невест из девушек Ротшильд. А если это невозможно, то их жены непременно должны были быть еврейками. Из этого правила не допускалось исключений. Некоторым девушкам Ротшильд разрешал вступать в брак с аристократными христианами. Дочери Натана, Ханне, удалось подавить сопротивление семьи и сочетаться браком с бароном Саутгемптоном, досточтимым Генри фицраем Одна из племянниц Ханны, ее полная тезка, Ханна Ротшильд вышла замуж за графа Росбери, впоследствии премьер-министра. Другая племянница Анни Ротшильд стала невесткой лорда Хардвика, а Констанция Ротшильд женой лорда Баттерси. Это в Англии. На континенте тоже иногда допускались браки с христианами. Одна из внучек Карла стала герцогиней де Грамман, а ее сестра вышла замуж за принца де Ваграма. Когда Амшель ушел в 1982 год, он установил новую традицию. С этого момента и впредь все браки должны были праздноваться во Франкфурте. Ему не всегда удавалось добиться выполнения своего требования в полном объеме, Но в любом случае все новобрачные, включая аристократов с голубой кровью, должны были сразу после свадьбы прибыть во Франкфурт, где им предстояло пройти через ритуал посвящения. Молодые пары ненадолго останавливались в доме Амшеля. Затем караван экипажей отправлялся в гетто. Амшель в своем лучшем сюртуке возглавлял процессию. Когда улицы становились слишком узкими, экипажи останавливались, и гости, как бы знатны они ни были, Вынуждены были идти пешком по булыжной мостовой к зажатому среди других домов, обветшавшему родовому жилищу Ротшильдов. Дамы в пышных туалетах с трудом протискивались в узкие двери. В этом старинном убежище их принимала вдовствующая императрица. Она всегда жила здесь и, казалось, будет жить вечно. Она умерла в возрасте 96 лет, когда Амшелю стукнуло 75 Никто, как бы богат и знатен он ни был, не мог стать полноправным членом семейства, пока его не предъявит императрица Гутелли, которая оценивала и утверждала представленную кандидатуру. Здесь, в Гриншилде, она принимала присягу на верность. Когда-то здесь она, жена молоденького торговца монетами, варила говядину, скребла стены, стирала белье, а тем временем ее муж и сыновья становились легендой. Отсюда она не уедет никогда хотя в любом самом роскошном дворце к западу от Урала ее приняли бы как самого почетного гостя. Здесь, в средневековых сумерках, герцогини склонялись перед ним в глубоком реверансе. Здесь самые могущественные, увешанные орденами властители Европы склонялись к ее грубой старческой руке. Они шумно восхищались свадебным нарядом Гутели, выставленным под стеклом вот уже 50 лет. Старая женщина, одетая в шелка, почти не двигалась. Ее лицо, частью скрытое под шейтелем, шейтель — это парик, который носили ортодоксальные еврейские жены, редко освещалась улыбкой. Однако она по-прежнему была остроумна, бодра и энергична. Когда знатные гости заявляли, что фрау Ротшильд, пожалуй, переживет всех присутствующих, она отвечала, «Зачем Господу забирать меня за сотню, когда можно уложиться в девяносто Когда же кто-нибудь из прибывших светлостей светлости предлагал ей своего доктора, настоящего волшебника, у которого пациенты молодеют на 20 лет, фрау Ротшильд замечала, «Все почему-то думают, что я хочу стать моложе. Нет, я хочу просто становиться старше». По сигналу Амшеля гости поднимались со своих мест, прощались и уходили. Слова фрау Ротшильд будут передаваться из уст в уста в самых модных гостиных. Но свою самую знаменитую фразу она сказала однажды. Сразу после того, как блестящая компания удалилась. К ней забежала соседка Пагетта. Ее сын только что достиг призывного возраста, и проблемы войны и мира беспокоили женщину не на шутку. Испуганная женщина хотела знать, какие новости сообщили великие люди. «Чему быть? Миру или войне?» «Война?» — переспросила Гутелли. «Чепуха! Мои мальчики им не позволят». Как всегда, она была права. Мальчики, которые не позволят, в XIX столетии крепко держали в руках невидимые рычаги мировой политики.